Глава 22 Д-0 пространство. Планета Аргуса. Пещеры горной цепи Таньшал. Стрелять в ограниченном пространстве было не лучшей идеей. А вот приготовить клинок – другое дело. Первый черех успел выпрыгнуть, и я разрубил его пополам. Следующих начал колоть в зародыши, не давая возможности полноценно пролезть через брешь, которая пока была небольшой. Резня! закричал Микель своим механическим голосом, идо стало откуда-то технический топотик. Это было только начало. Черви полезли как вода из скважины. Я прежде не видел столь большого их количества, по крайней мере, с такой плотностью. Кири тоже не сидел без дела. Достал из ящика геологический молоток и зубило, так что если какие-то остатки рубленных червей просачивали сквозь нас, геолог кончал их с ними. Я едва сдерживался, чтобы не ударить по стене кулаком, и тем самым раздавить сразу охапку червей. Но это могло вызвать каскадный эффект, брешь увеличится, и червей полезет еще больше. Поэтому пока обходился клинком, в отдельных случаях хватая червей в руку. Эссенция впитывалась в меня, как в губку. Мне даже показалось, что я впитывал не только то, что трогал. Оно, как будто само притягивалось ко мне. Когда дыра в стене расширилась настолько, что туда вполне помещалась голова механоида, перестал себя сдерживать и начал бить червей кулаками, превращая их в кашу. Тех, что всё же успевали пролезть в наш закуток, приходилось топтать ногами. Тоже срабатывало. Когда всё закончилось, очень хотелось дышаться. Казалось, руки должны были устать, а по лицу гурать мотипот, но нет. В такие моменты я порой всё ещё забывал, что нахожусь в теле механоида. Заглянул в образовавшуюся до ру диаметром полметра и понял, что это наш шанс. Ребята, вы как? Я повернулся к ним. Капитан, ты крут, сказал Кирю. Два часа кряду косить червей. Сколько? В горячке боя я действительно потерял счёт времени. А значит, воздуха у Кири осталось на 2 часа меньше. Киря, у тебя в строен прибор ночного видения в костюм. Да, капитан. Мигель тоже. В очередной раз пожалел, что нет лопаты. Выберемся, обязательно куплю. А пока воспользовался камой, чтобы расчистить проход еще шире. Шанс нарваться на тварь и рой высокий, но оставаться в этом закутке ничем не лучше. «Мигель, передай в штаб, что мы движемся». «Куда?» «Не знаю. Скинем геолокацию нашу». Сканер дальнего действия сейчас сильно глушился из-за толстого слоя земли. По карте было видно на пару метров вперед. Впрочем, если псы или кто-то ещё начали разгребать завалы, то могут раздобыть более сильные системы сканирования, чтобы нас найти. Внезапно я будто почувствовал пространство вокруг. Что-то представило, что где-то на северо-западе сороканожки атакуют бур, или не представило, а… услышал. Его защищает кват из охранных роботов. Где бур, там и кислород. Он должен быть в запасниках. Странное состояние всеведения пропало, но этого было достаточно прикинув направление и поставив на карте метку, я, как заведённый, начал проламывать землю в нужном направлении. "Капитан, да ра ведёт в другую сторону", осторожно сказал Микель, имея в виду тоннели, оставленные тоннельным червем. "Знаю, нам туда не надо". Микель присоединился, и напору с ним процесс стал идти быстрее. Однако порода всё равно поддавалась с большим трудом. Испробовав несколько способов, я выявил самый эффективный: сильный удар правой рукой в породу. Затем поддеваю клинком то, что могло отколоться. В некоторых случаях пригодились молоток и зубила Керри, которые были созданы, чтобы работать с такими материалами. В какой-то момент мне всё это надоело настолько, что я просто с разбегу впечатывался в стену. Ощущения были неприятные, но способ работал. Однако в следующий прыжок я, пробив стену, выпал в широкий проход. В лицо тут же прилетел плевок кислоты от многоножки, но его поглотил щит достал каразу и выстрелил одиночными, стреляя в двух тварей. Немногие у сбоку стоял бур, и теперь на меня навёлся свет прожектора. "Свои", громко сказал я. "Судя по их оттанали здесь выставил и тянулся относительно далеко. Это хорошо. Бур охраняли четыре ремонтных робота. "Капитан", поприветствовал меня один из них. "Кислород есть?" сразу же спросил я, помогая выбраться из лаза Кери и Микель. "Нет. Да что по сгра пожрал?" Вргулся я. Нагоношки повредили часть оборудования, сам бур обесточен, сообщил мне архмеханик бура. Дальше всё завалено. Мрак. Энергейчик-механоид подойдёт для зарядки бура? спросил я. Если, если ваша модель буквенно-типа П51 подойдёт, воскликнул арх. Да мы же сможем разогнаться. Что? с сомненьем спросил Микель. А если на нас нападут, я не уверен, что мы сможем сами отбиться. Я гибрид, переключу питание на сердце. Честно говоря, об этой способности гибрида я слышал очень отдалённо. Когда пытался выяснить, почему подъём уровня идёт так медленно, встречал много разной информации. Там и вычитал. Серцовое рое не могло быть полноценной заменой ядра Оруса. Иначе их бы тоже дела использовали в качестве ядер. Но на небольшое время оно вполне могло подпитывать механоиды энергией, если что-то случилось с ядром. Роботы ринулись переводить в порядок бур. Кири закинули в защищённый отсек для оборудования вместе с его ящиком. Я же собрал эссенцию с убитых тварей. Пластины на костяшках восстановились. Осознавая, что авантюра с сердцем Роя не самая предсказуемая, установил Горозу на неподвижную подставку. Отключусь я, сможет отстреливаться кто-то другой. Остальные запрыгнули на платформу рядом. Арх вынул мою энергоячейку. Мир потух. Я оказался в темноте с горящими красными надписями. Внимание, главная энергия чайка отсутствует Внимание, вспомогательная энергосистема отсутствует Внимание, перевод питания на эфирионовый зародыш Меня как током обдало Я чувствовал, как из меня вытекает энергия в тело, и это было неприятно Зрение и слух медленно стали возвращаться Часть функций сразу перестала работать По сравнению с тем механоидом, что вырвался из заброшенной крепости в первый день Их этим, в котором я сейчас, разница колоссальная. Другие материалы, другие энергозатраты. Но что радовало, за питать грозу я всё ещё мог. Правда, на будущее надо учесть, что энергооружие не всегда может прийти на помощь. В такой ситуации было бы практичнее иметь оружие на патронах. Бур засветился, загудели лопасти, платформа, на которой я сидел, завибрировала. Устроившись поудобнее, я планировал не вставать. Слишком рискованно, могу отключиться в любой момент. Не прошло и минуты, как сканер ближнего действия распознал сигнатуры поблизости. Я навел прицел указанному направлению, и вскоре там я вела себя многоножка. Я бы и выстрелил, но что-то меня остановило. Первое — размер. Она была в два раза больше, чем ее сородичи. Второе — движение. Она двигалась медленнее. Я взглянул в ее глаза. Помнится, гидроид, которого впервые убил, имел такой же неестественный оттенок глаз. «Ксилус, марионетка». Сперва я подумала, что это барахлит система, готово и вот-вот вырубится. Я читала о марионетках, видела видео и понимала, что с ними будет сложно. Нет, не так. Будет очень сложно. Марионетки фигурируют во всех типах роя. Имеет может стать любая овария, поглотив несколько своих собратьев. Она становится сильнее, быстрее, умнее, но самое важное, она переходит под ментальное управление королевы роя. Это значит, что она не просто умная и опасная тварь. Она еще и обладает рядом способностей королевы. Марионетки и ксилосов точно обладали возможностью выращивать на ровном месте давитые лианы с шипами. Если такая путает нас, не уверен, что хватит мощности моего ядра, чтобы их разрубить. «Ребята, делайте, что хотите! Ну, валите отсюда! Быстро!» — рявкнул я. Боро двинулся, врезался в горную породу и стал методично отвоевывать себе путь к поверхности. Я же внимательно следил за тварью. Ждать от неё можно чего угодно. Вопреки моим ожиданиям, она выжидала, молча смотрела. Я не стрелял, тварь не нападала. Буро отходил. Из прочитанного о марионетках я помнил, что тварь выжидает только тогда, когда считает целью слишком сильной. Рассчитывает оптимальную тактику. Внезапно она оказалась рядом. Я не успел уследить за её движением. Но на каком-то природном инстинкте выкинул руку с клинком в левый бок где, как мне показалось, должна появиться тварь, и не прогадал. Марионетка, получив укол, отскочила назад, из раскрывшейся пасти полной острых зубов вырвался чудовищный рёв. Карта тревожно замерцала красными треугольниками. С противоположной стороны от бура стали выползать сороконожки. Понимая, что мне сейчас придёт в каюк, влил энергию и начала стреливаться из гразы. Каждый выстрел превращался в моку. Мне казалось, будто из моего сердца вытягивают кровь, и она уходит в оружие. Марионетка беззвучно зашипела, но выжидала. Тройка твари синхронно рванули на меня справа. Одну пострелил на расстоянии, вторую расстреляли роботы в паре метров. Третья же набросилась на меня. Удар пришёлся на броню. Я же тем временем снял с фиксатора гразу и с разворота воткнул ей дулом твари в пасть, после чего выстрелил. СНС автоматически поглотилось ядром. Марионетка заревела и бросилась на меня. Со спины пролетело что-то цилиндрическое. И взорвалась в паре метров от моего местонахождения. Светошумовая граната. Система автоматически выставила светофильтр. Граната ослепила марионетку, а я смог не только вернуться от атаки, но и контратаковать. Резко поднялся, замахиваясь клинком, и прочертил порез чуть ниже головы твари. Та инстинктивно потянулась ко мне, чем я и воспользовался, чтобы проткнуть её насквозь. Какое-то время твари ещё сопротивлялась, потом обмякла. Радоваться времени не было. Я продолжил отстреливаться от многоножек, они лезли из стен, пробивая себе путь, только нападать не спешили, вместо этого собирались в кучу. Я принялся стрелять по тварям одной за другой, они умирали, но эссенция не оставалась на месте, она впитывалась в единый клубок из многоножек. И я понял, что это и была эхо эволюции в марионетку, еще одна. По прикидкам, там было порядка двадцати особей, они пребывали со всех сторон, из земли, из щелей. Москлиха радушно соображала: нельзя дать тварям стать ещё одной марионеткой. Ещё несколько таких я не потяну. Внезапно край туннеля обвалился. Точно, обвал. Достав из пространственного кармана гранату, я швырнула ей прямиком в сферу твари. Оглушительный взрыв сотряс туннель, погребая клубок твари. Поднявшаяся пыль закрыла обзор. Я протёр рукой визор, и в то время сверху на меня уже приземлилась многоножка. И не просто многоножка, а самое что ни на есть марионетка. Похоже, она не погибла под завалом, как я надеялся, а успела сформироваться и выпрыгнуть. Всё, что я успел сделать, выставить грозу. Тварь буквально раскусила оружие, невзирая на выстрелы остальных роботов. Я закрылся рукой, но она прокусила и её. А затем и вовсе оторвала. Мозг лихорадочно соображал, что тут можно сделать. Использовал псионическое воздействие. Тварь отскочила, и наши взгляды встретились. Мне показалось, что на миг она оказалась в недоумении, Затем заревела и рванула в мою сторону. Нужно закрепить. Мой ментальный удар онести к твари где-то посередине атаки. Её как будто ударило чем-то тяжёлым, и она свалилась с площадки. Уже спустя пару секунд марионетка зашевелилась. Я готов был поклясться, что её злобный взгляд видел во мне врага номер 1. Она настроилась вновь прыгать. И в этот момент белый луч пронзил её голову, а со стороны бура вылетел механоид. Из всех мехов, что я успел встречать, этот выглядел просто фантастически круто. Утончённый, элегантный, по габаритам он был тоньше меня и напоминал фигуру из игры в топовом обличье. Его окружала полупрозрачная сеть в тени золотого цвета. Механоид завис в воздухе рядом с площадкой. Я разглядел его позывной: Фридрих. "Кири в багажнике", как смог объяснить я. Механоид даже не кивнул. Он тут же рванул за Кири, подбросил его на плечо. Отлетев от бура метров на десять, он поднял руку. От плеча по руке прошла световая пульсация, после чего из ладони выстрелил белый луч, проделав в горной породе отверстие около двух метров в диаметре. Офигеть! Породу, которую мы копаем буром, уничтожили за доли секунды одним единственным выстрелом. «Вот она, сила фаворита!» — с восторгом сказал Микель. Фредерик опустил руку и стартанул с огромной скоростью, оставив после себя стол пыли. «Я выдохнул. Одной проблемы меньше». На поверхности мы добирались молча. Если по пути и встречались какие-либо твари, то преимущественно дохлые. Фридерик явно успел их раскидать. Энергийчейку мне вернули, когда бор приблизился к поверхности. Оказалось, марионетка оставила меня не только без оружия и руки, но и сломала ногу, чего я сразу не заметил. Но ну, сейчас всё это было уже не столь важно. Время, проводимое в этих проклятых тоннелях, подходило к концу. На поверхности настречал десяток механоидов. Одинакова стилистика, одинаковые эмблемы на груди. Во главе них стоял Фридерик. Два механоида взяли меня под руки, помогли дойти до Фридерика. Среди встречающих я заметила кругло. Хочешь чёрную метку? сходу спросил Фридерик. Хочу компенсацию за оплошность псов, ремонт и оплату за работу, ответил я на автомате, потому что нужно было что-то ответить. Не люблю угрозы. Тем не менее, вопрос Фридерика застал меня врасплох. А как насчёт чёрной метки бешенных псов? Переспросил он. Такая большая жирная клекса на твоей репутации, которая ставит всех в известность, что делать с тобой лучше не иметь. Все, кто имел со мной дела, остаются довольны, невозмутимо ответил я. Он гроза я терпеть не мог. Нельзя было дать понять, что меня можно легко запугать. А я понимал, что Фридрих вероятно за пару секунд может превратить меня в пустое место. Стоимость его костюма могла исчисляться десятками и сотнями миллиардов нодов. Но это не повод так разговаривать со мной, тем, кто выгребал дерьмо за его соклановцев. Тогда советую держать рот на замке, после паузы ответил Фридерик. Уже заодно то, что ты нерегламентируемо оказался на охране территории, даёт нам право наложить на тебя вполне официальный штраф. Задержка не моя вина. Лучше разберитесь, какого чёрта вы проворонили нахождение роя и не удостожились организовать методы защиты тоннелей. Слышь, крыса, Вскипел приближающийся Дрейкер, но Фридрика остановил его рукой. Похоже, Дрейгер услышал в моих словах претензию персонала к нему. На его решётка горит, как говорится. Нам не о чём спорить, сказал Фридрих. С своими проблемами мы сами разберёмся. Сами? Это значит, что тебя тут вообще не было. Если жить хочешь, конечно. Поздно, развёл руками я. Я уже отправил несколько видеозаписей в архив которому есть доступ у товарищей. Тебе перечислить, сколько твои псины допустили ошибок? Ты у меня за псин!» Заорал Дрейкер, но Фредерик снова его остановил. «Ради глумления надо мной и лично на Джоуи, они отправили меня работать в тоннеле, ленеясь следить за ними самостоятельно», – продолжал я. «И что в итоге? Я уйду, а эти придурки так и останутся в неведении о состоянии и схемах тоннелей, и в случае чего даже не сумеют экстренно среагировать. «Хотели сэкономить, а получили по полной. Не на что тут бычить». «На ваш счет зачислено пятьдесят тысяч нодов». «Довольствуйся тем, что даю», — злобно ответил Фредерик. «А теперь свали отсюда, и чтобы я больше никогда о тебе не слышал». На горизонте появился транспортник, движущийся в нашу сторону. «Хот!»